Глава 25. Лига образована. Песня оборвалась. Смех затих. Все присутствовавшие замигали глазами и оглядывались вокруг. Сеньор Зорро стоял как раз посреди двери, войдя через веранду незамеченное ими На нем был длинный плащ и маска. Подой руке он держал свой проклятый пистолет, и его дуло было направлено на стол. «Так вот каково поведение людей!» преследующих сеньора зора и надеющихся захватить его, — сказал он. «Ни одного движения, иначе полетит сменец. Ваше оружие, я замечаю, находится в углу. Я мог бы убить некоторых из вас и уйти, прежде чем вы успели бы достать его». «Это он!» — кричал один из пьяных кабальера. «Ваш шум можно услышать за милю отсюда, сеньоры. Что за пародия на преследовании человека?» «Это таким-то образом вы исполняете свой долг? Почему вы остановились? Чтобы повеселиться в то время, как сеньор Зора разъезжает по большой дороге? Найдите мне мою шпагу и пустите меня сразиться с ним!» – коррекнул один. «Если я и позволю вам взять шпагу, то все равно вы будете неспособны стоять на ногах», – ответил разбойник. «Неужели вы думаете, что среди вас найдется хоть один, который смог бы сразиться со мною в настоящую минуту? Здесь есть один». — крикнул дон Алекандро, громким голосом вскочив на ноги. — Я открыто говорю, что я восхищался некоторыми из ваших поступков, сеньор, но теперь вы вошли в мой дом и оскорбляете моих гостей, я должен призвать вас к ответу. — У меня нет никакой причины для ссоры с вами, дон Алекандро, и у вас также сказал сеньор зор Я отказываюсь крестить шпаги с вами, но я говорю только немного правды этим господам. «Коленочь святыми, я заставлю вас!» «Один момент, дон Алекандр!» «Сеньоры, этот престарелый кабальер хочет сражаться со мною, а это означает рану или смерть для него!» «Допустите ли вы это?» «Дон Алекандр не должен сражаться за нас!» — крикнул один из кабальеров. «Тогда позаботьтесь, чтобы он занял свое место, и да будет воздана ему полная честь!» Дон Алекандр... выступил вперед, но двое кавалеров вскочили и упросили его отойти, доказывая, что его честь не затронут, раз он предложил биться. Неохотно и со злобой дон Алекандро подчинился. «Достойный отряд молодых бойцов!» — усмехнулся сеньор Зор. «Вы пьете вино и веселитесь, в то время как вокруг вас царит несправедливость. Возьмите шпаги и уничтожьте угнетение!» Изгоните воров-политиканов из страны. Защитите братьев, работа которых дала нам эти обширные земли. Будьте мучийными, а не пьяными щеголями. Клянусь святыми, крикнул один из них и вскочил на ноги. Назад или я стреляю. Я пришел не для того, чтобы сражаться с вами в доме Дон Альхандро, которого слишком уважаю. Я пришел высказать вам всю правду. Ваши семьи могут поставить или сбросить губернатора. «Соединитесь для благородной цели, кабальеры, и наполните свою жизнь высоким смыслом. Вы бы сделали это, если бы не боялись. Вы ищете приключений. Сражаясь с несправедливостью, вы найдете их в изобилии. Клянусь святыми, вот это была бы авантюра», — крикнул Один в ответ. «Смотрите на это, как на авантюру, если вам нравится. Все же вы сделаете что-нибудь хорошее». Посмеют ли политиканы встать против вас, потомков наиболее могущественных родов? Объединитесь и создайте себе имя. Заставьте бояться себя вдоль и поперек страны. Это будет изменой? Сбросить иго тирана не измена, кабальер. Значит ли это, что вы боитесь? «Пленнемся святыми, нет!» — крикнули они хором. «Тогда остановитесь!» «Вы поведете нас?» «Да, сеньоры». «Постойте, вы какого происхождения?» Я, кабальеро, такой же хорошей крови, как и каждый из вас здесь, сказал им сеньор Зор. Ваше имя? Где находится ваша семья? Эти вещи должны пока остаться в тайне. Я дал вам слово. Ваше лицо, оно должно остаться под маской некоторое время, сеньоры. Они вскочили на ноги и начали громко приветствовать его. "Что эти?" крикнул Вадим. «Это некорректно по отношению к дону Алекандрову. Он, может быть, не зачувствует нам, а мы строим планы и заговоры в его доме». «Я вполне зачувствую вам, кавальер. Я окажу вам свою поддержку», — сказал дон Алекандров. Крики восторга наполнили громадную комнату. «Никто не сможет противостоять им, если дон Алекандровега будет с ними. Даже сам губернатор не осмелится противиться им». «Сделка сделана!» — кричали они. «Мы назовем себя мстителями!» Мы поедем вдоль Эль Камино Реаль и догоним страху на тех, кто грабит честных людей и угнетает туземцев. Мы выгоним воробских политиканов. И тогда вы будете настоящими кабальеру, рыцарями, зачищающими слабых, — сказал сеньор Зорро. Вы никогда не раскаетесь в своем решении, сеньоры. Я буду руководить с вами. Я поведу вас я обещаю вам лояльность, требуя того же и от вас. Я также требую повиновения моим приказаниям. Что мы должны делать?» кричали они. «Пусть это останется тайной. Утром вернитесь в Рейда де Лос-Ангелес и скажите, что вы не нашли сеньора Зорро. Скажите лучше, что вы не поймали его. Это будет правдой. Будьте наготове соединиться в отряд и отправиться в путь. Я пришлю известие, когда настанет время». «Каким образом?» «Я знаю всех и могу передать весть одному из вас, а он сможет предупредить остальных». «Принято это?» «Принято!» Громко закричали они. «Тогда я покину вас пока. Вы останетесь в этой комнате, ни один из вас не попытается последовать за мной. Это приказ. Покойной ночи, кабальеро!» Он поклонился им, распахнул дверь и стремительно вышел и с шумом захлопнул дверь. Они слышали стук лошадиных копыт на дороге. Несколько протрезвившись, Благодаря переговорам о новом решении и поняв его значение, они подняли кружки с вином, стали пить за свою новую лигу, за уничтожение мошенников и воров, за сеньора Зорро, проклятие Капистрану, за Дона Алехандро Вега. Потом они снова уселись и начали говорить о злоупотреблениях, которые необходимо было уничтожить, причем каждый из них знал достаточно подобных случаев. А Дон Алехандро сидел в углу, одиноко, огорченный тем, что его единственный сын спал в доме и не имел достаточно красной крови, чтобы принять участие в таком предприятии, когда по всем правилам он должен бы быть тут одним из вождей. Как будто для того, чтобы усилить его горе, в эту минуту Дон Диего медленно вошел в комнату, протирая глаза и зевая видом потревоженного человека. — Ах! «Совершенно невозможно человеку заснуть в этом доме сегодня», — сказал он. «Дайте мне кружку вина, и я сяду с вами». «Что было причиной ваших радостных восклицаний?» сеньор Зорро был здесь», — начал его отец. «Разбойник был здесь? Клинусь святыми, это выше человеческих сил». «Садись, сын мой», — сказал Дон Альхангер. «Тут кое-что произошло». Теперь тебе представляется случай показать, какого сорта кровь течет в твоих жилах. Голос Дона Алехандро звучал очень решительно.